Глава вторая Не знаю, каким чудом, но нам все-таки удалось добраться вовремя и спасти людей. Это было нелегко. Зомби, как с цепи, сорвались, постоянно нападая со всех челей. Неужели это красный план так на них подействовал? «Жара, минут пять, и будем на месте», — поднимает руку Шатун давая понять отряду, что можно перевести дыхание. Признаюсь, его подход к возникшей проблеме меня удивил. Там люди действительно были измождены до такой степени, что выглядели не лучше, чем зомби. Шатун сразу отдал команду бойцам нести самых слабых на плечах, а я с остальными охранял их по дороге. Так начался наш сумасшедший марш-бросок назад, домой. Пусть у вояк нет такого уровня, как у меня, зато какой стержень и выдержка. Даже завидно. За все время не было слышно ни одной жалобы, все стойко держались. И от участи нести груз увернулся и занялся зачисткой местности. Двигался впереди отряда, не давая зараженным возможности напасть. Ворот нас уже встречала делегация с носилками, которая изобрала выживших людей. Рыдающая Жанна сразу подбежала к сыну, чуть не задушив его в объятиях. Шатун заранее написал о нашем прибытии. Так что все были в курсе. Зайдя на территорию, я увидел, что все готовятся к обороне. На башнях устанавливали пулеметы, люди бегали, как заведенные, все время поднося боеприпасы к опорным точкам. И где только все это добро прятали? — Рад, что все целы! — не заметил с комбата. — Видел, что с небом творится! Всю дорогу назад я поглядывал на небо, которое вначале имело красноватый оттенок. А сейчас уже было ярко-алого цвета, похожего на кровь. «Ага», — еще раз окинул его взглядом, но там ничего не изменилось. «Боюсь, нас ждет тяжелая ночка». «Мы тоже так думаем», — серьезно кивнул он, продолжая смотреть вверх. Но согласись, это может быть интересно? Мне все-таки было любопытно, что приготовила система. А может, в этот раз не она?» «Что может быть интересного в том, что нас всех могут сегодня убить?» не разделял моего настроения. «Иногда веселая смерть лучше, чем скучная жизнь», вспомнилась моя прошлая жизнь. «Думаю, многие с тобой не согласятся», хмыкнул комбат и закурил. «Ладно, пойду проверю остальных, а ты пока отдохни. Ты сегодня хорошенько выложился». По дотронулся до моего плеча комбат и перед тем, как уйти, добавил. «И прими мою благодарность за помощь. Ты не только спас семь жизней» но я не дал одной бедной матери потерять свое дитя. Про задание от системы я никому не сказал. Теперь подожду, когда получу следующий навык, и уже в предвкушении, каким он будет. Комбат ушел, а я остался во дворе, задумавшись о его словах. Тяжело ему, однако, приходится. Очень часто от его решений зависит, кто будет жить, а кто нет. Все равно всех он не сможет спасти. Не хотел бы я оказаться на его месте ну нафиг время шло к ночи а у нас пока было все тихо но эта тишина была обманчивой все понимали что в любой момент все может резко измениться и были максимально готовы я разглядывал чем все это время занимался комбат и его парни прожектора подпитанные от аккумуляторов были расставлены по территории нашей высотки пулеметные точки и даже места для гранатометчиков которые были рассчитаны для крупных целей не знаю правильно или нет но комбат уделил достаточно много внимания воздуху. Как мне объяснил Петр, стен у нас крепче некуда, а вот с воздуха защита слабовата. Действительно, он постарался. Это уже не заборы, а самые настоящие крепостные стены, на которых постоянно дежурили люди. А еще там были специальные зубья, за которые можно будет спрятаться в случае обстрелов. Пока было время, забежал по-быстрому домой и дал наставление девушкам, что и как делать в случае нападения. Еще написал комбату и попросил выделить двух человек, которые будут постоянно дежурить у моей двери. Когда с ними разобрался, успокоился. Теперь я могу полностью отдаться предстоящей битве, а она будет. Система ничего не делает просто так. Раз она сказала, что будет тяжело, значит, так тому и быть. Прошло еще два часа, все было максимально тихо, если не считать одиночных зомби под нашей стеной, которых я сейчас лениво отстреливаю. Я уже успел зайти на торговую площадку и пополнить свои запасы. Ждать дома всего этого безобразия не хотелось, и я решил занять позицию заранее, чтобы не пропустить все веселье. У ворот я встал не зря. Здесь было самое слабое место, так как стена в этом месте проходила над воротами, а они, хотя и были железными и массивными, но им далеко до крепостных. «Как думаешь, может, пронесет?» «Не знаю». Кажется, в этот раз будет все намного серьезнее, подслушал разговор двух бойцов. Хотя бы эту ночь пережить. Машка волнуется, не хотела мне отпускать. Я тоже без слез не смогла. Мои тоже были расстроенными, когда я им все рассказал, но отпустили легко. Умные они, понимают все. Варк, кажется, началось. Разведка заметила движение. Пришло сообщение от комбата. Далеко, уточняю у него, в десяти минутах от нас. Это не близко, но стоит быть наготове. Если выживем, то повторим прошлую пьянку у прапора, только уже без его самогона. Почему-то сейчас вспомнилось, как душевно посидели. Если выживем, я принесу своего домашнего коньяка из прошлых запасов. Удачи, Варк. И тебе. Я ждал противника из земли, а началось все с неба. Только на противника это было не похоже. «Воздух!» — услышал Ор Шатуна. С неба, рассекая облака, опускался прямиком на мой небоскреб красный прозрачный луч. Это хреново. Я с замиранием сердца стал ждать, что будет дальше. Что-то сделать или изменить я уже ничего не успею. Могу только надеяться, что это не оружие массового поражения. Если он уничтожит мою высотку вместе с людьми, то я системой, клянусь, найду того, кто это сделал, и заставлю очень пожалеть об этом. Однако все обошлось, слава системе. Луч завис над высоткой, не касаясь ее. И тут я понял, что вижу и другие лучи в городе. Десять, двадцать, тридцать. Да хрена! Их все не могу сосчитать. Люди вроде не паникуют, но замечаю, как боец рядом сжимает свое оружие и напряженно смотрит по сторонам. «Аналитики сообщили, что это меткий бас, оглашает людям информацию Шатун. Они, кстати, вместе с Косолапом и другими командирами командуют каждой своим участком стены. Так вышло, что именно он на моем участке взял себе самый тяжелый вариант. То, что это метки, я уже догадался. По моему мнению, дохрена групп у нас в городе. Даже слишком. Нападение произошло внезапно. На восточной стене началась стрельба. Взором я туда не дотягивал, а сломя голову, не видел смысла. И так справиться. А если нет, то комбат, который всем управляет, направит туда подкрепление. Вскоре я услышал звук выстрелов пулемётов, которые начали собирать свою жатву. Представляю, как прапору больно такое слышать. Такой колоссальный расход. Спустя пять минут мне стало совершенно не так как мы увидели Орду. Только очень странную. В нашу сторону шла лавина простых зомби. А на их фоне слишком сильно выделялись громилы. Для меня дистанция неподходящая, а вот снайперы сразу начали работать. Вот падает первый гигант после трёх точных попаданий в голову и придавливает свои туши других. Что-то не нравятся мне эти зомби. Как бы ни старались снайперы, всех перебить они не могли. А тут еще и гончие показались. Благодаря моему ночному зрению я все отлично видел. Комбат, тут творится что-то странное. Я вижу знакомых нам гончих и тех, что вылезли из портала, что удивительно, наши земные выглядят паршиво, как после битвы. «Да и на их головах сидят какие-то непонятные существа, похожие на скатов». Решил доложить ему, «А они уже пусть думают что-то да как». Мне почему-то вспомнился фильм, где такие маленькие существа захватывали сознание и управляли им. Пусть их много, но пока что это не выглядит серьезной угрозой. После снайперов подключились и другие бойцы, прожекторы отлично освещали всю территорию. Тому, кто их придумал, надо вручить премию. Блядство. Премия. Точно. Я забыл раздать бойцам их коробки, которые обещал. Как неудобно получилось. Выживите, обещаю, завтра вы получите их в двойном размере. Вроде пока все не так плохо, и, кажется, мы даже начали побеждать. Бойцы не жалели боеприпасов и щедро раздавали их всем желающим зомби и мутантам. Однако все хорошее рано или поздно заканчивается. Так случилось и у нас. В метрах двухста от стены... Стали открываться уже знакомые мне порталы, выпуская новых тварей из красного плана. «Вот же падаль ты, Урдаош! Решил, что самый умный? Но я тебе сейчас планы обломаю. Значит, не хочешь мне вредить, да? Полагаю, гримуары тебе, гнида такая, не нужны?» Из порталов начинают показываться всевозможные монстры, которые сразу начинают двигаться в нашу сторону. «Это что, шутка такая? Доставка зомби на дом?» «Какого хрена телепорта. Прямо на моих глазах из портала вылезла огромная хреновина, похожая на громилу, до в два раза больше. Я уже подумал достать стрелу темной энергии, как меня оглушило от громкого взрыва. Звука? Неважно. Важно то, что стрелял наш боец и разнес эту тварь из своего гранатомета. «Молодец, боец!» — улыбаясь, кричу ему. «Правда, ему пофиг. Он занят. Опять заряжает свой шайтан-трубу». «Ого!» «Да он взрывом портал закрыл!» «Так, а какого черта я тут прохлаждаюсь?» Два быстрых блинка на максимальную дистанцию, и стрела темной энергии уходит в другой портал. Стоило ей попасть в центр, как там, у твари, начинается своя вечеринка. Из красного портал становится черным, который буквально пожирает всех. Они неистово воют, но поделать уже ничего не могут. Еще один портал исчезает. Снова два блинка, и я опять стою на стене. Черт, а летучие твари уже на подлете. С огнестрела не так легко в них попасть, а вот с лука я такое проделал уже не раз. Стою уже минут пять и держу воздух, не давая подобраться наглым торженцам к людям, а те, в свою очередь, поливают огнем тех, кто на земле. В бой шло все. Арбалеты, из которых одни стреляли, а другие перезаряжали, навыки, которыми они косили целые группы зомби или сильных одиночек. Если такому нападению подверглись и другие группы, то мы можем остаться единственными в этом городе. Я-то уверен, что мы выстоим, а вот другие даже не знаю. Опа, а вот и арахниды подоспели. Куда уж без них. Красные арахниды, да только это местные, и на головах у них сидит эта непонятная хрень, до которой не могу дотянуться оценкой. С десяток арахнидов слишком резво двигались к нам. Им до стены оставалось метров сто. Бойцы никак не могли толком попасть в них, так что пришлось мне запустить в них стройку стрел с морозным взрывом. Убить не убил, но лапы хорошо подморозил. Потом добивал их обычными стрелами с остальными наконечниками. Парни, увидев, что паучки больше не такие резвые, тоже присоединились к стрельбе. Больше всего я переживал за другие участки стен. «У меня закончился боезапас!» — орет пулемётчик с вышки. А щуплый паренёк, который сейчас заметно вздрагивает от каждого выстрела, бежит в здание. Они на первом этаже устроили мини-склад и теперь постоянно бегают за боеприпасами. «Ах ты, гнида!» — в сердцах выплевываю я и, показывая все свое мастерство, делаю два блинка в сторону нового противника, которого заметил в последнюю секунду. С такой скоростью мне еще не приходилось накладывать стрелу на лук. А все потому, что я чуть не упустил невидимую тварь. Обычный на вид зомби на длинных ногах. Вот только когти у него размером почти с охотничий нож. Хотя это еще цветочки самое стрёмное это лицо у него его не было не мог разглядеть ни глаз ни носа одна кожа и деформированный рот это что за покемон Плевать, он уже мертвый хорошо что он не добрался до нас один удар от такого и фиг зашьешь потом радовался недолго да ну еще один ползет этого я подпустил до самой стены и активировал свой навык оценка потрошитель невидим. Любит тщательно разделывать свою добычу. Какое интересное описание. Бегом пишем комбату. Дело Турба. Обнаружил невидимых зомби. Вместо пальцев у них острые ножи. Сообщи всем. Правда, не знаю, как это поможет. Быстро отправляю сообщение и понимаю, что там только Федя сможет прочесть и то не факт. Блядство. Федя ранен. Их можешь видеть только ты. Если один такой проберется на стены, будет беда. Вот вроде не просил и не приказал, а выбора не оставил. Я думал сейчас не о стенах, а о здании. Если такая хрень пойдет к нам, то фиг пойми, сколько их выпотрошит, прежде чем его упокоят. Хотя какой там упокоят? Это уже не зомби, а нечто другое. Следующие два часа я бегал по стене, как угорелый, не жалея блинков, и отстреливал этих невидимок. Слава системе их было немного, всего семь еще нашел. Больше, как не старался, не мог обнаружить. Надеюсь, они поняли, что я здесь самый большой невидимый хищник, и свалили нахрен. На одной стороне, возле Северной башни, я, к сожалению, опоздал. Парни сами убили его, но после того, как он убил четырех наших. Это было неприятно. Они были хорошими бойцами, и теперь их семьи остались без кормильцев. Эта ночь мне казалась бесконечной. В воздухе стоял стойкий запах гнили и пороха. Даже на минутку не могу представить себе, какое количество боезапаса мы всадили за такой короткий промежуток времени. Этой обильной стрельбы из лука мои пальцы не просто болели, уже жгли огнем. Вы получили двадцатый уровень. Ваше тело стало сильнее. Вы получаете иммунитет к ядам. Отныне отравить вас почти невозможно. Сука! Это что, мне теперь нормально выпить нельзя? Вот так подарок от системы. Радости не было совершенно, лишь одна смертельная усталость. Даже сейчас, читая это сообщение, я отстрелил зомби, не давая времени себе на передышку. Под стенами снова творился ад из зомби, которых на громкие звуки прибежала просто тьма. а, -а! справа от меня вскрикнул боец. Из его плеча торчал шип, выпущенный зомби стариком, которого я просто не заметил в таком побоище. Радует, что красных стало меньше, а порталы открывались все реже. Должен признаться, тут комбат отработал на все сто. Каждый новый портал получал свою порцию из тяжелого оружия и исчезал. Будь они открытыми, хотя на 10 минут, нас бы просто задавили массой. «Помогите ему добраться к доктору!» — распоряжается неизвестный мне боец. Они ведь понимают, что он уже не жилец. Понимают. Но помогают ему дойти до медика, а по дороге и подбадривают, стараясь не отводить от него взглядов и хотят, чтобы он увидел сожаление в их глазах. Вначале я думал, что громилы и арахниды — самые страшные противники, а теперь понимаю, как я ошибался. Они были действительно грозной силой, но большой и легкодоступной. Снайперы отрабатывали как надо, и те попусту не могли дойти до нас. Но вот полчища простых зомби — это было проблемой. Заглянул за стену и вырвался. Там тела практически в половину высоты стены А это на минуточку 4 метра. Варк, северная сторона не справляется. Можешь подсобить?» — приходит сообщение от комбата. «А куда мне деваться? Я так просто свой небоскрёб не сдам». Бегу на всей скорости туда, хотя от моей скорости не так много и осталось, и сразу вижу красного громилу, который почти дошел до стены. Блядство. Добегая до края и перемахиваю через нее, а дальше и ее уже над головой гиганта с занесенным молотом для удара. «Дзн!» «Это из чего у него сделан череп?» «Отдача в вибрации была нехилая. Едва молот держал в руках. Хорошо, что не бил острой его частью, а то застрял бы там. Еще один блинк, и я вновь на стене. Теперь уже с луком в руках. Вовремя я оттуда ушел, так как один из наших начинает с двух рук поливать огнем всех зомби. Интересно, у него навык? У бойцов все чаще встречаются атакующие навыки, а у меня все не то. В этом отношении мне не везет. Вот буквально полчаса назад один старый вояка при мне принялся отстреливать зомби всяким мусором. Он оказался сильным телекинетиком. Я понимал, что он не слабый, но привык считать себя сильнее. Оказывается, пока я пахал, они тоже не сидели сложа руки. Внезапно раздался оглушительный рев с восточной стены такой мощи, что многие аж присели от неожиданности. Не к добру это бегу по стене туда и по дороге убиваю пару летунов которые совсем близко подлетели вновь раздается этот рык от которого мне совершенно не весело добежав до нужного участка стены мне сразу пришлось двумя блинками вверх уходить от огромного столба пламени это что шутка быстро моргаю в надежде что увиденное мною пропадет на земле открылся портал в пять раз больше чем раньше и из него торчала морда Драконья, морда! Одного глаза не было, там сделала пустота с вытекающей оттуда мутной жижей. Вся морда в ранах и шрамах, а единственный глаз пылал злобой и, как мне показалось, безумием. Комбат, тут это... пиздец!» «Не знаю, как он может помочь, но на всякий случай сообщил ему. Мне уже доложили». «Ну да, и как же иначе? Представляю, что ему написали». Бойцы забили на мелочь и принялись лупить со всех орудий по дракону, но я сомневаюсь, что это будет так просто. Почему именно сейчас, под утро, вылез этот товарищ, когда у нас уже почти все закончилось? Ладно, не время медлить, пора действовать. Сейчас с портала торчит только морно, и надо не дать ему выйти целиком. Посылаю сразу две стрелы ядовитого укуса в надежде отравить эту хрень и сразу получаю первый облом. Стрелы отлетели от него, даже не поцарапав. А если так? Целюсь теперь взрывной стрелой прямиком в единственный глаз. Тоже облом. Взрыв вышел отличный, но дракон успел закрыть века и не получил никаких повреждений. Зато он, в свою очередь, посылает новую порцию огня в стену, которая и так уже достаточно оплавлена. Никогда не подумал, что камень можно так легко расплавить. Люди кинулись рассыпную. Некоторые даже спрыгнули со стены вниз. Кинул взгляд на десантников. Вроде все целые. Сам ушел в сторону тремя блинками. Что прекрасно, так этот столб огня хорошенько расплавил не только стену, но и всех зомби, находившихся на его пути. Стоп. А это идея? От блинков уже мутит, силы заканчиваются, и я не знаю, сколько еще смогу выдержать. Блинкаюсь за стену прямиком туда, где зомби, и начиная маневрировать среди их толпы, временами убивая самых опасных ударами молота. Добраться до дракона осталось совсем немного. Он, кстати, еще больше вылез из портала, и теперь я могу рассмотреть его лапы. Такого однозначно нельзя подпускать к небоскребу. Достаю стрелу тьмы и снова запускаю ее в глаз. Результат порадовал. Она не пробила его, но эффект тьмы активировался и стал распространяться вокруг дракона. «Ура, ура не понравился гадине мой подарок. «Отлично!» — сам себе шепчу под нос и отправляю в полет еще одну такую же стрелу. Снова активирую блинки, уворачиваясь от новой порции огня, которую он запустил в меня. Я специально этого ждал и стал сбоку от него, чтобы огонь задел не стену, а только других зараженных. Его пламя выжгло все на метров пятьдесят вперед и шириной не меньше четырех. Отлично, он лупит по своим. Теперь сдвинусь еще левее и стану прямо по курсу, где топчется большая группа зомби. А тьма постепенно начинает действовать. Красного цвету на его морде добавился еще черный. Судя по судорожным мотаниям башки в разные стороны, это ему не приносит никакого удовольствия. Какой же он проблемный. Такой расход полезных стрел. После этой ночи я стану нищим или мертвым. Да фиг ему, а не моя жизнь и база. Достаю последний аргумент. Стрела под названием «Буйство в юге». Стоило мне взять ее в руку, как сразу ощутил холод но не мягкий, а агрессивный и жёсткий, который, казалось, может заморозить и лук, если долго прицеливаться. Стрела вылетела со свистом, как мне показалось вначале. Это потом я понял, что треснул мой лук. Приехали. Теперь у меня в руках две половинки лука вместо одного целого. Дорогой дневник, трудно передать всю боль, которую я ощутил в этот миг. А еще сложнее описать, что произошло дальше, после того, как стрела воткнулась по самое перение в глаз твари как по щелчку пальца началась зима в радиусе 30 метров от портала. Меня обдало таким холодным воздухом, от которого, казалось, кровь застыла в жилах, а из моего рта обильно пошел пар. Быстро отхожу к блинками назад и понимаю, что сил почти не осталось. Каждый новый блинк отдавался болью во всем теле. Сегодня я уже достиг своего лимита. Тем временем дракону было дурно. Он пытался выдохнуть пламя, но у него ничего не получалось. Находился он в самом эпицентре в юге. Те зомби, которым не повезло стоять рядом, уже застыли и мгновенно рассыпались на мелкий осколки льда. Мне едва хватило сил блинками запрыгнуть на стену, и теперь, едва дыша, стараясь дрожащими руками открыть пробку на бутылке с зельем исцеления. «Братишка, ты как?» — подбегает ко мне весь помятый шатун. «Давай помогу!» — тянется он к моему зелью, и я разжимаю пальцы. Его помощь оказалась кстати, и только влив в очередную порцию живительной влаги я ожил. «Смотри, там происходит что-то странное!» Его подсказка мне была не нужна, и я и так не отводил своего взгляда от портала. А там действительно было весело. Дракон был и так покрыт магией тьмы, а теперь начал покрываться льдом. Сдаваться он совсем не хотел и пытался пробудить свое пламя, но раз за разом терпел неудачу. Мое зрение было намного лучше, чем у простого человека, поэтому я смог это четко рассмотреть. Шатану, допустим, совершенно ничего не видно из-за того, что снежная вьюга еще больше разыгралась. Шатун, я все. больше не боец. Если эта хрень выйдет из портала, у меня больше ничего нет, чем ему помешать. Я не знаю почему, но ваши выстрелы, даже с крупных калибров, совершенно бесполезны. Может, вот он, секрет? Почему система против огнестрелов? В других мирах живут существа, имеющие иммунитет к такому виду оружия. Тут только магия может помочь. Эти мысли нахлынули на меня от безысходности. Я столько старался, развивался, а гребаному грёбаному дракону ничего не могу сделать. Будь я полон сил, то, возможно, справился бы с ним. Все, что могу еще сделать, это покрыть его матом и пару раз ударить молотом, после чего он меня испепелит. Вся моя надежда на югу которая слава системе не прекращалась. Ночь красного плана окончена. Поздравляем выживших. Четыре группы в вашем регионе были полностью уничтожены. Объявляется прекращение вторжения из красного плана. Ваша группа честь получает серые коробки в количестве 345 единиц, красные коробки в количестве 221 единицы. В течение следующих двух недель любой из вашей группы может отказаться от испытания без потери уровня». «Неужели пронесло?» Не веря в происходящее, прошептал уставший шатун. «Мне так не кажется». «У нас под стенами все еще дохрена зомби», напомнил ему, что предстоит много работы. Портал на наших глазах стал сужаться, а тушу дракона начало затягивать назад. Он ревел и упирался лапами, но это было бесполезно. Он быстро стал пропадать в портале, а когда полностью скрылся, портал взорвался. Что примечательно, остальные просто исчезали, орбанул именно этот. А дальше вообще произошла полнейшая дичь. Выживший Варк из группы «Честь» сумел уничтожить 37-й храмовый комплекс правителя Красного Плана Урдаоша. Правитель Урдаош теряет все собранные этим храмом знания. Вы убили порабощенного Красного Дракона. За два почетных достижения вы получаете награду «Драконья кровь». Отныне в ваших жилах течет кровь драконов. Драконья кровь имеет невероятные для вашего вида регенеративные свойства и приравнивается к навыку регенерации 10 уровня. Данное тело может выдержать только до 7 уровня регенерации. Полностью раскроется драконья кровь на 35 уровне. Будьте осторожны, найдется много желающих заполучить вашу кровь. Которая может излечить любое ранение и даже заражение на начальной стадии. Вы получили 21 уровень, ваше тело стало сильнее, мышечные ткани стали плотнее. Внимание! Запущена перестройка вашей крови. Навык регенерация второго уровня будет заменен на другой навык через 24 часа. А! -а, -а! Не в состоянии выдержать зарал, упав на колени. Боль! Жгучую боль, словно раскаленную магму, пустили по моим венам, и она никак не хотела прекращаться. «Да какая нахрен магма, а? У меня в крови течет солнце!» От шока я вцепился ногтями в стену, силой царапая ее. На глазах шокированных людей я сдирал свои пальцы в кровь до самого мяса, а ногти расходовались как семечки. Они отрывались и зарастали вновь, что меня совершенно не волновало. Выстрели мне сейчас с десяток раз в ногу. Я только улыбнусь. Настолько мне было больно. «А ты!» — едва прохрепел, смотря в пустоту и корчась в агонии. Я надеялся, что смогу затушить пожар в моем теле водой, но даже мысленно не могу ее призвать из инвентаря. Ко мне на помощь первым подбежал шатун. А дальше мое сознание провалилось в бред, в котором только были боль и я. Моментами я пробуждался, меня куда-то несли, тормошили но разобрать я уже ничего не мог. «Спасибо вам, долбаные драконы!» было моей, наверное, последней осознанной мыслью.